Глава 14 Существуют ли ленивые пчелы, которые не хотят собирать собиратьм Это все равно что спросить: существует ли ленивая стиральная машина, которая ленится стирать белье, или ленивый будильник, который не захочет себя и тебя будить по утрам? Согласись, что последние примеры звучат странно, так как мы понимаем, что и будильник и стиральная машина- это автоматы, которые действуют по заранее установленной программе. Если стиральную машину поставить на режим интенсивной стирки, она будет энергично полоскать белье, а если на режим деликатной стирки, то наоборот будет стирать очень бережно, а отжимать белье в центрифуге вообще не будет. И не потому, что твоя стиральная машина понимает, какую ткань следует стирать определенным образом и не хочет испортить шерстяной шарф, а только потому, что в ней включена соответствующая программа. Точно так же и пчелы действуют разумно только на первый взгляд. А на самом деле все насекомые живут и действуют в соответствии с программами, записанными на уровне их генов. Если программа приказывает пчеле лететь за нектаром, она полетит, и в ее маленькой голове даже не возникнет мысли, что можно уклониться от этой работы или прикинуться больной, чтобы отсидеться в улье. Что касается людей, то у них тоже есть генетические программы, но они согласуются с разумом. Например, Когда мы берем очень горячую чашку чая, то инстинкт требует от нас сейчас же бросить ее. Но если рядом находится другой человек, которого мы можем обжечь, то мы, скорее всего, перетерпим боль и поставим чашку в безопасное место. Похожим образом дело обстоит и с ленью. У человека, в отличие от пчелы или муравья, есть выбор, делать какую-то работу или нет. И если работа человеку не нравится, или он не видит в ней особого смысла, или ему хочется заняться другим делом, то он начинает лениться, то есть уклоняться от работы под разными предлогами. Поэтому, когда пчел или муравьев называют трудолюбивыми животными, это не совсем верно, они не любят трудиться, а просто выполняют то, к чему принуждает их инстинкт. А как противостоять собственной линии, я расскажу позже. Народные пословицы про пчел «Пчела и на себя, и на людей, и на Бога трудится». «Маленькая пчела человека большому уму учит».